У Куцнера десятник Брукнер обрел более действенное утешение. Надворная советница Берт избавилась, наконец, от ненавистной жилицы Анны Элизабет Гайдер, поскольку та покончила с собой. Но сменившие Гайдер жильцы всеми способами досаждали ей, шумели, принимали весьма подозрительных знакомых, готовили тайком еду на запрещенных электроприборах. Так что же, прикажете почтенной вдове все это терпеть? Приходилось терпеть. Она не смела избавиться от этого сброда. А кто виноват? Правительство. С его безбожным законом о правах квартирантов. Она надеялась, что и в этом деле фюрер наведет порядок. Господин Йозеф Фейхтингер, учитель Луидпольской гимназии, пересел с трамвая на трамвай не на штахусе, Она из Артурплац. Ему там нужно было кое-что купить. Таким образом, он ехал не самым кратчайшим путем, как полагается, при пересадочном билете. И за это его оштрафовали. Он 42 года беспорочно прожил на свете, но принять тетрадки. Он стал сторонником Куцнера. Все гуще становились клубы табачного дыма. Все удушливее запах пота, все нестерпимее жара. Все расплывчатые, серые пивные кружки, все краснее лица. Антиквар Кайтон Лехнер все чаще выхватывал из кармана клетчатый носовой платок, и вот под сенью знамён, приликующих криках толпы, четко шагая в такт гремящему духовому оркестру, задрав голову с безукоризненным пробором, совершил свой выход Руперт Куцнер. Он говорил о позорном Версальском мире, о наглых адвокатских выходках француза Пуанкаре, о международном заговоре, о масонах и Талмуде, В его речи не было ничего нового, но так, естественно, были построены фразы, так убедительны ораторские приемы, что слушателям она оказалась откровением. Потом он перешел к рассказу, и в голосе его зазвучало благоговейное восхищение об итальянском фюрере Муссолини, о том, как отважно он завладел Римом, а потом и всем Апеннинским полуостровом. Примечание. В конце октября 1922 года Муссолини двинул из Северной Италии в Рим фашистские отряды, которые вскоре заняли столицу. Буржуазное правительство и король, напуганные революционным движением, фактически не оказали сопротивления фашистам и охотно отдали власть в их руки. Этот эпизод фашисты именовали «Походом на Рим», поэтому образцу Куцнер и замышляет свой поход на Берлин. Куцнер призывал баварцев вдохновиться столь блистательным примером мужества, измывался над имперским правительством, предрекал поход на Берлин, расписывал, как без единого удара мечом сдастся истинным германцам этот прогнивший город, как его обитатели при одном взгляде на подлинных сынов народа тут же наложат в штаны, когда он заговорил о походе на Берлин, в зале все притаили дыхание. Ждали, что он назначит день похода. Кайтан Лехнер даже не до конца высморкал нос, боясь помешать фюреру. Но тот не собирался выражать мысли в ясной и грубой форме, подобающей разве что бюллетеню о курсе доллара. Прозе он предпочитал поэзию. «Еще не успеют зацвести деревья!» — воскликнул он, указывая на знамена с экзотическим знаком свастики. А эти знамена уже оправдают наши надежды. Еще не успеют зацвести деревья. Столь многообещающая весть запечатлелась у всех в сердцах. Люди выслушали ее безмолвно и блаженно. Они были во власти живой мимики Руперта Куцнера, его великолепного голоса. Сразу позабыли, что их тоненькие пачки ценных бумаг уже ничего не стоят, что напрасны были их старания обеспечить себе безбедную старость. Как умело облекал этот человек их мечты в слова, каким широким жестом взлетали его руки, с какой силой ударяли по кафедре, как пародийно жестикулировали, когда фюрер вслед за невзыскательными юмористическими журнальчиками изображал евреев собравшиеся самозабвенно следили за каждым его движением. Их большие руки с бережной осторожностью опускали на столики глиняные кружки, дабы ни единым звуком не заглушить его бесценных слов. Порой фюрер возвышал голос. Это означало, что пришло время аплодировать. А пока гремели аплодисменты, он, пользуясь возможностью, вытирал взмокший лоб и все тем же широким жестом, подняв пивную кружку, осушал ее до дна.